Глава вторая. Когда я с опозданием на полчаса влетела в офис, Махонин, Энтин и Костин мирно занимались своими делами. Коля, как обычно, уставился в компьютер, Константин Львович уютно расположился в кресле, читая очередной толстый том, а Володя беседовал с кем-то по телефону. Я повесила куртку в шкаф, выдохнула и спросила. «Всем привет! Где клиентка?» «Ещё не приехала. Снегопад. Пробки», — объяснил Энтин и оторвал взгляд от страницы. «Дорогая лампа, вы сегодня очаровательны. Брючки замечательные. Розовый цвет всегда в моде. А принт в виде собак свидетельствует о том, что вы человек с чувством юмора». Я растерялась. «Розовые брючки? На мне чёрные джинсы и серый пуловер. Вот только туфельки, на мой взгляд, не по погоде», — улыбнулся психолог. «Быстро промокнут. Но если учесть, что вы в машине...» Я опустила взгляд и замерла. «Вы когда-нибудь прибегали на работу в красивом свитере, любимых уютных пижамных штанах и домашних тапочках?» Не желая никому признаваться в том, что я перепутала числа, я собиралась на работу со скоростью таракана, испугавшегося внезапно вспыхнувшего на кухне света. И вот результат спешки. Я схватила в гардеробный пуловер, потом решила натянуть джинсы и забыла это сделать. Наверное, что-то меня отвлекло. Костин, который успел завершить беседу по телефону, засмеялся. «Да сейчас такая мода, что и не поймешь, на даме вечернее платье или ночная сорочка». В дверь постучали. Я быстро села в кресло и спрятала ноги под стол. «Входите, пожалуйста», — сказал Энтин. В комнату вошла женщина. «Добрый день», — произнесла она. «С кем можно говорить? Кто из вас Костин?» Володя поднял руку. «Я». «Я хочу побеседовать наедине», — нахмурилась клиентка. «Я не собираюсь беседовать на базаре». Константин Львович встал. «Разрешите предложить вам чаю?» «Я ем и пью только дома, потому что не знаю, где люди берут воду и заварку», — отрезала посетительница. «Будет лучше, если вы уйдёте». «Женщина и парень тоже. У меня семейное дело». Володя отреагировал спокойно. «Я не смогу один вам помочь». «Бабы болтливы», — заявила женщина и в упор посмотрела на меня. «Мужчины иногда тоже страдают этой болезнью», — возразила я. «У вас, наверное, кто-то из членов семьи пропал? Дочь?» «Да» удивилась клиентка. «Откуда вы знаете?» «Я никогда никому не сообщаю о семейных делах. Девочка-крошка. Я всегда и везде водила ее за руку. Мир страшен. Юную красавицу могут обидеть, изнасиловать. Дочке лучше всегда находиться рядом со мной, и вдруг она пропала». Я встала и направилась к кофемашине. Моя покойная мама обожала свое единственное чадо. Делала всё, чтобы уберечь меня от любых трудностей. Сопровождала меня в школу вплоть до десятого класса. Пыталась возить в вуз. Заставила получить образование, которое ей представлялось лучшим. Мать меня обожала, и, зная, что скоро умрёт от тяжёлой болезни, выдала меня замуж за ей уже найденного жениха. Я тоже очень любила маму, но мечтала от неё сбежать. Вот только духу не хватило на этот поступок. «Вы мне хамите!» — вскипела клиентка. «Почему рассказ Евлампии о беспредельно обожающей ее маме показался вам оскорбительным?» — спросил Энтин. Клиентка выдернула из коробки на столе салфетку. «Ужасно, когда тебя нигде не понимают! В полиции меня не выслушали, теперь вы издеваетесь!» «Мы готовы вам помочь», — произнес Костин. «Если Евлампия угадала, и ваша дочь решилась на побег, то девочка может находиться в опасности». Ирина Николаевна Голкина, так звали клиентку, вынула из сумочки блистер и выщелкнула из него пилюлю. Энтин взял бутылку и протянул её посетительнице. «Вода не наша, она из магазина, наливайте сами в стакан». Ирина проглотила таблетку. Не нужно считать меня сумасшедшей. К сожалению, неизвестно, из какого источника черпается вода для кулера. Вдруг на заводе есть человек с болезнью Боткина. Или ВИЧ больной. Я не безумная баба. Просто очень боюсь за здоровье Алисы. Берегу малышку. А она непонятно, куда пропала. «Сколько лет девочке?» — уточнил Костин. И мы услышали. «Двадцать четыре года». Повисла пауза. Чтобы прервать молчание, я спросила, чем она занимается. Голкина оживилась. Преподает в колледже историю изобразительного искусства. Она очень талантлива. Могла легко поступить в Суриковское или в Строгановку. Но я удержала ее от этого неразумного шага. У нее диплом с отличием дорогого частного вуза имени Леонардо да Винчи. «Почему Алиса училась именно там?» — полюбопытствовал Энтин. «Прекрасное образование можно получить и в других местах». Ирина покраснела. «Ну, везде, кроме института, который окончила дочка, пишут обнажённую натуру. Голых мужчин и женщин! Зачем ребёнку на это смотреть? Лисеньку очень ценят на работе. Боятся потерять ценного педагога. Правда, зарплата там копеечная. Но мы не нуждаемся». «Как зовут вашу дочь? Что написано у нее в паспорте?» Продолжил разговор Володя. «Алевтина Борисовна Голкина», — ответила клиентка. Махонин постучал по клавишам ноутбука и повторил. «Алевтина Борисовна Голкина». «Дочь покойного Бориса Ануфриевича?» «Почему вы ее Алисой называете?» «Да, я вдова бизнесмена Голкина», — начала объяснять Ирина. Муж увы скончался. Дочку он решил назвать в честь своей матери Алевтины, имя отвратительное. Как его ласково сократить? Тина, Аля, фу. К свекрови все почему-то обращались Валя. А я на рынке покупаю творог у коровницы Валентины. Энтину улыбнулся. Не очень приятно, когда у девочки из богатой семьи и простой молочницы одинаковые имена. «Вот вы первый, кто меня понял», — обрадовалась Ирина. «Ко мне обращаются Ирен, а дочь — Валька, Алька, Тинка». Гулкина опять вынула блистер и проглотила очередную таблетку. Супруг назвал дочку в честь своей матери Алевтины Гурьевны. «С мужем не поспоришь, для него мать — божество без малейшего изъяна и пятнышка. На самом же деле...» Свекровь была вздорная, жадная старуха, которая всегда хотела, чтобы все шло так, как она решила. С ней приходилось советоваться по каждому поводу. Вот вам пример. Собралась я в своем доме ремонт делать. Нашла краску для стен. Интеллигентный оттенок средиземноморского песка на пляже. Мастера работают. Появляется бабка, разгорается скандал. Из ведьмы сыплются вопросы. Почему выбрали омерзительный цвет, не посоветовались с ней? Кто разрешил купить краску плохого производителя? Она токсична. Немедленно смывайте всё, сейчас доставят то, что надо. Ирина схватила чашку с кофе, которую я успела перед ней поставить, забыв, что не пьёт и не ест нигде, кроме как у себя дома. Сделала глоток и повысила голос. Но это... Мой особняк. Мне выбирать, какие в нем должны быть стены. Кто хозяйка? Я. Но у свекрови было другое мнение. Она мать, главная женщина в жизни сына. А законная супруга, не пойми кто. И лучше бы ее вообще не было. Бежать к Боре, рассказывать про то, как ведьма надо мной издевается, невозможно. Муж обожал злыдню. Стены у нас стали зелеными везде, даже в моей спальне. Случались и события, которые Бориса раздражали, но он никогда в этом не признавался. Когда Алиса появилась на свет, свекровь находилась в Италии. Она туда часто ездила. В Москву исчадие ада вернулась, когда внучке исполнилось три месяца. Мегера явилась на младенца взглянуть без подарка. Мне её подношения не нужны, сама всё купить могу. Но хоть погремушку фурия могла бы принести». Алиса Корге не понравилась. Она заявила «Не в нашу породу, Боричка, сделай тест ДНК». А когда Баба Яга узнала, что младенец носит имя Алифтина, начался цирк. Ведьма возмутилась «Это только моё имя» с какой стати его дали девчонки, непонятно от кого рожденный? Нет на то моего согласия. Сын, немедленно назови её Катькой и проведи генетическую экспертизу. Ирина сложила руки на груди. Муж покорно отправился в лабораторию. И что? Полное подтверждение его отцовства. Но злыдню это не переубедило. Она отказывалась видеться с девочкой, а я стала обращаться к малышке «Алиса». «Боря на меня налетел. Мою дочь Алевтиной зовут!» Я ответила, «Не хочу расстраивать твою маму. Ей не понравилось, что ты дочку в её честь назвал. Зачем зря бабку нервировать?» Возразить мне супруг не мог. Что ему сказать? Алиса потом превратилась в лису, лисёнка, лисёныша. Господи, мы всегда были рядом. Вместе за руку ходили, и вдруг она пропала. Как мне жить теперь? Энтин встал и пересел на стул около Голкиной. «Вам сейчас очень тяжело. Знаю, вы умная, воспитанная женщина. Да только беда выбила вас из колеи. Мы хотим вам помочь. Нам придётся задавать вопросы». Некоторые из них могут показаться вам бесцеремонными. Заранее просим прощения. Нами движет не праздное любопытство, а желание вернуть Алису домой. Посетительница на время застыла, потом разрыдалась. Я так старалась ради счастья ребенка. Все для этого делала. Оберегала дочь как могла. Константин Львович обнял Ирину, прижал к себе и пробормотал. «Ну-ну, слезами горю не поможешь». Голкина вытерла лицо о пиджак Энтина. «У меня единственная дочка. Других нет. Ради нее я готова на любые испытания». И они уже начались. Как только я узнала, что Алисонька исчезла, сразу понеслась в полицию. Объяснила там, что малышка пропала. Ирина воздела руки к потолку. «О, моя наивность!» Меня выслушали со скучающими лицами, узнали, сколько лет дочке, и заявили. Девушка уже взрослая, надо подождать три дня. Скорее всего, она протрезвеет и вернется. Никакие мои слова о том, что девочка вообще не употребляет алкоголь, не подействовали. «Заявление об исчезновении человека обязаны принять сразу», возмутился Энтин. «И возраст тут роли не играет». Слова о трехсуточном ожидании незаконны. «Они просто не хотели искать доченьку!» — со слезами воскликнула Голкина. Во время моей беседы с дежурным в полиции сидела милая, хорошо одетая дама. Она ко мне подошла и шепнула, «Давайте выйдем». На улице женщина сказала, что она адвокат. Ее клиентки в полиции тоже отказали, когда сын пропал. Тело его потом нашли на стройке. Он захотел в туалет и зашел в укромное место. На голову несчастного упал тяжелый предмет. Случилась черепно-мозговая травма. Студент два дня лежал в недостроенном здании, в беспомощном состоянии и умер. Начни, полицейские, сразу поиски паренька. Могли бы спасти. Адвокат посоветовала мне не терять времени зря, не добиваться активности от полицейских Они не торопятся кого-либо искать. Нужно бежать в детективное агентство. Она дала мне вашу визитку и сказала, «Они лучшие на Ниве поиска. И вот я здесь. Спрашивайте, что хотите. Я отвечу на любые ваши вопросы. Только помогите».